Глава 13. Через две недели Анжела вернулась, готовая связать себя с й о д ж и н ы м обетом верности. Йоджин нетерпеливо ждал, горя желанием услышать из ее уст этот ответ. Он хотел встретить ее под дымным навесом вокзала, пообедать вместе у Кингсли.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 Она написала ему, что приезжает рано утром, и когда он в субботу в восемь часов вечера явился к ней, Анжела вышла к нему в платье, которое считала наиболее романтичным, т о м самым, что было на ней при их первой встрече в Александрии. Она не украсила свой к о р с а ж цветами, так как ждала их от него. И когда он поднес ей красные розы, п р и к о л о л а их к поясу. Анжела была воплощением и з я щ е с т в а и сияющей молодости. Она и впрямь походила на ту, чем именем он прозвал ее, на прекрасную Элейн, одну из придворных дам короля Артура. Ее золотистые волосы были собраны на затылке.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 Звуком все время ощущая его присутствие, словно какую-то нависшую над ней силу. Когда она кончила играть и под действием музыки все ее ощущения еще более обострились, он обнял ее за плечи, как уже было однажды, но она снова вырвалась и отбежала в угол, точно загнанный зверек. Он с восторгом смотрел на ее разрумянившееся лицо, растрепавшиеся волосы, на розы, повисшие у пояса. Ну, проговорил он, останавливаясь перед ней, согласны вы быть моей женой? Девушка низко опустила голову, как бы борясь с сомнениями и страшась его настойчивости. Он встал на колено, чтобы заглянуть ей в глаза и обвил руками ее талию. Да, Анжела. Она смотрела на его мягкие волосы, темные и густые, на его чистый белый лоб, черные глаза и красиво очерченный подбородок. Ей хотелось сказать да. Как можно т е а т р а л ь н е е И она сочла момент подходящим. Она обхватила руками его голову и посмотрела ему в глаза. Ты будешь любить меня? – спросила она, не сводя с него взгляда. Да, да! – воскликнул он. Ты сама это знаешь, Анжела. Ведь я б е з у м а от тебя. Она закинула его голову назад и коснулась губами его губ. В этом поцелуе была мучительная страсть. Она долго не отпускала его, но наконец он поднялся и стал осыпать поцелуями ее лицо, рот, глаза, шею. Мой Бог! вырвалось у него. Как ты прекрасна! Его голос испугал ее. Так нельзя. Но я не в силах бороться с собой. Как ты хороша! Она охотно простила ему все за этот комплимент. Последовали жгучие минуты, когда они сидели рядом, крепко обнявшись. И он, прижав ее к себе, шептал ей о своих планах на будущее. Он достал кольцо, которое купил для нее, и надел ей на палец. Он будет великим художником, а она — женой художника. Он будет рисовать ее прелестное лицо, волосы, ее тело. Когда ему захочется написать любовную сцену, Он з а п е ч а т л е е т на полотне ту, которую они только что пережили. Они проговорили до часу ночи, и она стала просить его уйти домой, но он не уходил. Он простился только в два часа, но лишь с тем, чтобы снова вернуться рано утром и пойти с ней в церковь.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 не выработано никаких определенных твердых взглядов обязательных для всех и каждого. м а т ч у с говорил ему о различных течениях философии, о Канте, о Гегеле, ш о п е н г а у р е и благодаря ему Юджин отчасти познакомился с их мыслями и теориями. От Хориса Хау. Он слышал о таких популярных в то время писателях, глашатаях новых исканий, как Пьер Лоти, Томас Гарди, Метрлинг, т е Толстой. Юджин был не из тех, кто зачитывается книгами. Слишком сильна была в нем жажда жизни. Но о н многом у научился в спорах, которым отдавался с увлечением.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 чтобы он, найдя, подумал, будто она читала. Он входил беззвучно, обрал ее сонную на руки, обудил поцелуем в губы и, прижав к груди, уносил в гостиную. А там лаская, на шептал ей на ухо страстные признания. Он не переставал любить Руби, даже тогда.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 от своего ремесла натурщицы и вела бы хозяйство. Он и сам заводил об этом разговор, мысленно играя такой возможностью, и вполне отдавая себе отчет в том, что этому вероятно никогда не б ы в а т ь Жениться он хотел на Анжели. Но будь у него деньги, рассуждал ю р ж и н он мог бы устроить Руби где-нибудь отдельно. Что сказала бы на это а н ж е л а Несколько его не тревожило. Важно было лишь, чтобы она ничего не знала. Он ни одной из них ни с л о в о м не о б м о н в а л с я о другой. Но нередко спрашивал себя, какого мнения они были бы друг о друге, если бы знали правду. Деньги, деньги, вот главное препятствие. Не имея денег, он ни на ком не мог сейчас жениться, ни на а н ж е л е ни на Руби. Для того, чтобы серьезно думать о женитьбе, надо сперва добиться обеспеченного положения. Он знал, что а н ж е л а ждет этого от него, и этого же он должен достигнуть, если хочет сохранить Руби. Юджина все больше т я г о т и л о его стесненное положение. Он начинал понимать все убожество и скудость своего существования. Матьюс и Хау, получавшие больше, чем он, имели возможность жить лучше. Они посещали ночные рестораны, театры и всякие увеселительные места тех кварталов Чикаго, которые для представителей богемы приобретают особую прелесть с наступлением темноты. Мол, так называлась известная часть набережной реки Чикаго. Гемблефс Роу в южной части Кларк Стрит, а также клуб у а й Чеппел, где собирались газетчики и многие другие места, излюбленные литературные братья и более видными журналистами. Будучи натурой созерцательной, склонной к самоанализу, Юрген не принимал участия в этих развлечениях. с в о й с т в е н н о е этим местам к р и к л и в а я без кусица оскорбляло его эстетическое чувство, а кроме того, у него не хватало на это средств. На занятиях в институте студенты рассказывали ему о своих вчерашних похождениях. н е ж а л е я красок, чтобы придать им большую соблазнительность. Правда, Юджин не выносил грубых, вульгарных женщин и р а з н у з д а н н ы х кутежей, но это не мешало ему сознавать, что даже при желании он не мог бы позволить себе таких развлечений. Для того, чтобы кутить, требовались деньги, а в него их не было.